Глава третья. Жизнь после неё. Глеб пришёл в себя после того, как хлопнула входная дверь. Хлопок раздался не только снаружи, но и внутри. Сначала он подумал всё. Инфаркт. Попытался аккуратно вздохнуть. Вроде бы дышит. И то хлеб. Это всё нервы. Просто нервы. Нервы. Он не помнил, сколько времени вот так стоял посреди комнаты. Стоял и успокаивал сам себя. «Всё в порядке, это всё нервы». Не понимал, про что он сам себе рассказывает. Причём тут нервы, но мозг уцепился за фразу, которая его успокаивала и убаюкивала. Просто нервы. Нервишки шалят, всё от нервов. Нервные клетки не восстанавливаются. Нужно просто перестать нервничать. И так дальше вариации на тему. Пришёл в себя, когда вспомнил, что надо бы погулять с пёселем. Ах, да, пёселя тоже нет. А потом он схватил телефон и лихорадочно начал набирать номер. Нет, не её. Бывшей жены. Вовремя спохватился и дал отбой. Жена тут точно ни при чём. И потом прошло пять лет. Он не знал, что он хотел услышать от Марины. Слова соболезнования, сочувствия. А кому ещё рассказывать? Стыдно. Боже, как стыдно. А Марина всё же оставалась женой, хоть и бывшей. Лика замуж от Тик категорически отказывалась. Вернее так, она молча пожимала плечами и не поддерживала эту тему. Глеб сразу понял, что это серьезно, что Лика не вернется. Более того, она так на него посмотрела перед уходом, что Глеб вообще не узнал ее. Она, такая родная, такая единственная, смотрела на него, как на пустое ведро. Ни интереса, ни любопытства. Именно ведро. Прошла мимо пнула ногой и даже не поморщилась, услышав звук ржавого металла. Мало ли что и кого бывает в жизни. Как же так? Он все стоял, и ни одна мысль не приходила в пустую голову. Действительно, ведро. А потом был страшный запой. И, конечно, звонил Лике и угрожал, и умолял. Она отвечала односложно и лениво, но отвечала, исполняла повинность. Не блокировала, не ругалась, но не жалела и не сочувствовала. Говорила с ним, как с прохожим, которому надо объяснить, куда идти. ну что делать, раз не знает. Надоел ей, понятное дело, этот прохожий. Уже не молодой, не очень-то интересный. Вот только страсть какой назойливой. Но куда деваться? Она всё ж нормально воспитана. Старшим надо помогать. Тимуровка, бы В итоге он сам понял, что нужно остановиться, «Хватит лезть в чужую жизнь». И вдруг пришло в голову, а что, собственно, он про неё узнал То, что она работает парикмахером? То, что есть мать, которая ею не интересуется, и с ней на одно лицо? То, что животных любит? В дом пса привела? И всё? Маловато будет. Глебу некогда было вникать во внутренний мир Лики. Он формировал свой и делился. С ней делился. Делился всем, что узнавал, что было интересно. Но она же умный человек. И она улыбалась. Молчала, но улыбалась. Значит, ей тоже было интересно. Или нет? Почему тогда молчала? Возмущалась бы. Предлагала бы свои варианты. Он же не против. Он бы обязательно пошёл навстречу. Дни прозрения сменялись полной апатией. Не хотелось ничего. Жизнь резко покатилась из горы. Через месяц приехала жена. Позвонила в дверь. Он вылез в чём был, перед дверью попытался пригладить волосы и открыть хотя бы один заплывший глаз. Это было ни к чему. Бывшая жена на него даже не посмотрела, сразу прошла в комнату. Выгрузила продукты из двух сумок, поставила варить суп, запустила стиральную машинку, предварительно закинув туда постельное бельё. Всё делала молча и по-хозяйски. Без обсуждений и норовоучений. Глеб виновато сидел на краешке дивана и поглядывал, вздыхая на Марину. В голове всё так же было пусто. Он не сравнивал, не мог сказать, что он рад приезду Марины. Как будто у него пропали рецепторы какой-либо эмпатии. Просто человек. Он посуду моет. Это хорошо. Перед уходом, заправив постель чистым и собрав пустые бутылки, которых собралось немало, жена дала наказ. Вот так поддерживай. Такой красоте нужно соответствовать. Глеб, прокашлявшись только, и сказал, «Сама-то как?» То есть спасибо. «Нормально я. Не за что. Родные люди. Спасибо кураевым позвонили, рассказали в каком-то дерьме». Слово было другое, но она раньше и про дерьмо не упоминала. но дела. Всё меняется. Мир меняется». Мьер движется вперёд. Эта мысль Глебу определённо понравилась. Он за неё ухватился, как за соломинку. Изменился мир, изменилась Марина, изменился он. Изменилась его жизнь, движение не остановилось. Закрывая за ней дверь, он ещё раз посмотрел на себя в зеркало, потом обернулся на идеально заправленную кровать, понял, что, наверное, нужно выбираться. Он знал, что у жены уже год как новый муж, причём законный. Он же сам тогда настоял на разводе. Ещё раз больно резануло воспоминание, что Лика замуж выходить отказалась. Зачем? Действительно, зачем он ей сдался? Ведь она же это всё сама заварила. Или он? Наверное, всё-таки он. Но она поддержала так естественно. Глеб тряхнул головой. Прочь. Эти мысли как-то нужно изгонять из головы. Как? Замещая их чем-то другим, конкретным, там, где он кому-то нужен. Следующим утром он наконец-то вернулся к делам. Пришёл в ужас от того, что творилось на работе. Идиоты. За месяц чуть в трубу фирму не выпустили. Он рычал, разбросал бумаги. Сотрудники прятались по своим кабинетам но радовались, что ими снова руководят. Организатор — это редкость. Основная масса людей любит, чтобы ими руководили, чтобы давали советы. Потом они будут говорить, что советы у него сплошь неправильные, всё он делает не так, вот они бы. Ну вот, у них самих была возможность, и что? И ничего. Поэтому сегодня они благодарны и радуются, и не обижаются. Кивают головами «да, да, идиоты, кто ж против?» Мы все сделаем, вы только скажите, что делать». Через неделю, в волю, поизмывавшись над сотрудниками, немного отошел, понял, что бизнес идет, и, кстати, как показал форс-мажор, он его создал достаточно устойчивым. Глеб немного пришел в себя и даже выбежал на пробежку. Пришел в ужас от того, что спортивный костюм налез с трудом, встал на весы, пришел в еще больший ужас и понял, что кризис миновал. В конце концов, он же сам себе дал установку. Жизнь идёт вперёд. И ему только сорок шесть. А ещё через месяц на той самой пробежке его догнала Вика, и они побежали вместе. Вика не была ни молодой, ни особенно красивой, более того, она была его на два года старше. Но ну, вот уже год, как они бегают каждый день вместе. После пробежки возвращаются домой, чтобы быстро позавтракать и уехать по своим делам, а вечером с удовольствием вернуться в их общее гнездо. Ему понадобилось не очень много времени, чтобы выздороветь. Через какое-то время он даже почувствовал какую-то благодарность. Она показала ему другую жизнь, вытянула из его вечного замота, а потом испарилась, как ее и не было. Досталась привычка к здоровому образу жизни, к жизни, в принципе, интересной и разнообразной. Он, наконец-то... Наладила отношения со своим сыном, они много времени проводят вместе. Приходили мысли в голову, а что он почувствует, если встретит её? А потом и вовсе понял, что даже думать об этом не хочет.